Глава десятая «Мы пропали, царевич! Нам теперь не убежать!» Нихиду раньше времени устраивай, капрал!» — одернул фрол своего подельника по самозванству. Даже сейчас, попав в безвыходную ситуацию, он не потерял спокойствия духа, смотря в окно со второго этажа очередного постоялого двора, каких было много за эти недели отчаянного бегства по германским землям. Теперь ветер судьбы в виде нескольких групп облавщиков занес их в Мекленбург, удивительную землю, где еще слышалась вполне понятная славянская речь. Ведь всего четыре века прошло, как крестоносцы захватили последний славянский город Аркону и остров Руяну, который переименовали в Рюген. Но так псы-рыцари все перекрещивали, старательно избавляясь от славянского наследия, так и Бранденбург, который они недавно миновали, возник отнюдь не на пустом месте, До того славяне имели городок Бронебор, рубежный лес. «Худо дело, но не все для нас потеряно. Их всего шестеро», — пробормотал Фрол, напряженно размышляя, и воскликнул. «Мундир давай, помоги ленты вздеть, ордена, быстрее!» «Ты что удумал?» «В зале за столами офицеры сидят, наемники. Если правильно и по уму все сделать, они нас от царских гвардейцев спасут». «И пистолеты зарядить нужно. Драка страшной будет!» Силантий заторопился. Раз, и руки уже в рукавах, лихорадочно застегиваются пуговицы. Через пару минут лжецаревич был при полном параде. Золотые пазументы блестели. Свет свечей отражался в ограненных рубинах и сапфирах, вделанных в Эфес шпаги. Подарок возлюбленной, купленный на французские луидоры, испанский клинок из Толеда. «Две ленты через плечо, голубая и синяя, русского ордена святого Андрея Первозванного и польского Белого Орла. Пистолеты за генеральский шарф с золотыми кистями всунуты, один открыто, другой орденскими лентами прикрыт. Ну что, позвеним шпагами, вспомним былое». Лейб-компанцы посмотрели друг на друга и усмехнулись. «Они прекрасно понимали, что сегодняшний вечер может стать последним». И хотя в германских городах было не принято стрелять из пистолетов и рубиться, но недаром говорят, что цель оправдывает средства. Их настигли не для того, чтобы силком увезти в Петербург. Такого не позволит даже мелкий немецкий князек. Убьют и все дела. Проблема решена в пользу царицы и Меншикова с компанией, да и сам царь одобрит смерть непутевого сына, которого называл непотребным и удом гангренным. Славная будет драка. Фрол сузил глаза и, поддерживая шпагу, спустился по узкой лестнице в зал. Там горели факелы и свечи. Зимой смеркается рано. Но было многолюдно. Табачный дым вился к потолку. Чад от неизменных жареных колбасок и сала бил прямо в ноздри, вызывая у голодных людей волчий аппетит, а у сытых — отвращение и желание немедленно перебить этот аромат большой кружкой пива. Стоял легкий гомон, который мгновенно стих — словно по взмаху волшебной палочки, когда посетители увидели спустившегося с лестницы фрола. Уродливый шрам, подновленный умелой рукой капрала, привлек внимание, пожалуй, не меньше, чем орденские ленты, которые и во дворцах не так часты, не то что тут на обычном постоялом дворе, в трактире, или, говоря на русском, в кабаке за трапезном. «Прошу вас, ваше царское высочество, не обессудьте за столь невзыскательный стол». Склонился перед Фролом в учтивом поклоне немецкий офицер лет 35. пяти. «Не удивляйтесь, рассказы о русском кронпринце, что с оружием в руках отбивается от убийц, посланных его злой мачехой, уже знают везде, как и о тех страшных ранах, следы от которых вы носите на своем благородном лице». «О, все преувеличивают», — пожал плечами Фрол, окидывая взглядом зал. Погоня пока не вошла, но то, что счет идет на минуты, он прекрасно понимал. Такова молва. Немцев сидело за столом трое, все вооруженные шпагами. Без нее дворянину было выйти на улицу, как без штанов. Но пистолетов не было, кушать с огнестрельным оружием как-то не принято. А потому оружие за поясом царевича было сразу замечено. «Ваше высочество, я генерал-майор Бурхард Кристоф фон Мюних из Эльденбурга. Нахожусь на военной службе саксонского курфюрста и польского короля Августа. Со мной адъютанты, эти доблестные молодые офицеры». Мы вам можем послужить, если вы позволите. За мной увязались убийцы. Они меня догнали и сейчас войдут. Это гвардейцы царя Петра. А потому для вас будет не совсем удобно, если вы ввяжетесь в стычку, ведь русский монарх — союзник польского короля, у которого вы находитесь на службе. Какое мне до этого дело, с кем дружат монархи? Вы в опасности, и вы не преступник, а жертва. Мы дворяне, ваше высочество, а честь — не пустой звук. «Карл, сходите и зарядите наши пистолеты! Нет, постойте! У нас нет времени! Убийцы пришли!» Действительно, двери распахнулись, и в клубах, проникшего в теплый зал холодного воздуха, возникли шестеро в плащах и треуголках, которые носили здесь все дворяне. Отблески пламени в камине отражались на пистолетах, которые были хорошо видны через распахнутые плащи. Взгляды вошедших гостей остановились на настоящем царевиче, Орденские ленты сразу бросились в глаза. Двое радостно ахнули, трое удовлетворенно вздохнули, а шестой несколькими словами послал мать кронпринца в известную всякому русскому даль, затронув при этом и его лошадь. Но эти глумливые фразы вызвали гневную отповедь старшего среди гвардейцев. Он живо обернулся к сквернословцу «Заткни пасть!» и пошел прямиком к царевичу, остановившись напротив. Их теперь разделял только широкий дубовый стол. За ним выстроились шеренга его спутники, рослые, широкие в плечах и крепкие, иных в Петровской гвардии не держали. В зале стихли все звуки. Немцы сразу сообразили, что происходит, и добропорядочные бюргеры постарались осесть в сторонке и там отсидеться, пока не разразится удивительное редкое зрелище, в ожидании которого уже спал с лица трактирщик, славившийся своей упитанностью.